А главное, несколько раз по причине той же стихии нарушалось электроснабжение и гасли прожектора, освещавшие порт и акваторию. Даже не моряку ясно, что в таких условиях, с малочисленным экипажем, да еще без буксира, выйти из порта практически невозможно. В общем, я пришел к твердому убеждению, судно должно быть здесь, в порту, но где перешвартовка была бы еще рискованнее, чем выход из спорта, да и какой в ней смысл. И тут меня осенило. Я вспомнил, что корабли, в отличие от сухопутных средств передвижения, имеют еще одну степень свободы. При определенных условиях они могут перемещаться в третьем измерении, по вертикали, грубо говоря, на дно. Забыв о кофе, Дима с неослебывающим интересом слушал Шуру. Внимательно осмотрев оборванный швартовый трос партизана, я понял, что он не был обрублен, либо перерезан. Он, вацман, лопнул от сильнейшего рывка. Причем лопнул в самом слабом месте, там, где он был перетерт. Как говорят моряки, горел от трения окнехт. Борт корабля или причальный тумбы. А после того, как я выяснил в диспетчерской, что причал, где стоял биробиджанский партизан, глубоководный, предназначенный для крупнотоннажных судов, и маленькая суденышка вполне может скрыться здесь с головой, мне, в общем-то, стало ясно все. В это время за дверью послышались шаги. Холмоу, словно тигр, вскочил из кровати, схватил стоявший на столе непочатый бутылку чинзана и засунул ее под подушку. Почти в тот же момент дверь распахнулась, и в комнату заглянула Муся Хатсон. «Что это вы кофеем всю хату провоняли мрачно произнесла она. «Дышать, понимаешь, нечем». «Угощайтесь!» — засветился Дима, наливая кофе в чистую чашку. «Спасибочки, у меня от него изжога хмуро отказалась Муся. «Вот ежели бы чего покрепче!» Но Холмов промолчал. И, потоптавшись на месте, Муся хатсон огорченно вздохнув, закрыла дверь. «Картина бесславной печальной гибели этого корыта представляется мне такой», — продолжил Шура, откупоривая извлеченный из-под подушки бутылку. Начался ураган, но, несмотря на штормовое предупреждение, завести дополнительные швартовые, как это полагается в подобных случаях, вахтенные, не удосужились. Корабль начал сильно раскачивать, и вскоре небрежно заведенный кормовой конец летел с причальной тумбы. Второй кормовой конец, судя по всему, несколько провисал. Под напором отжимного ветра судно начало отходить от причала, Рывокий швартов рвется в слабом перетертом месте. Что же происходит дальше? Удерживаемый одними носовыми швартовыми тросами корабль совершает под напором ветра энергичный полукруг относительно собственного носа и со всего маху наваливается на примыкающий к противоположному причалу в виде буквы Т огромные бетонные блоки строящегося нового пирса. «Старому маленькому ржавому суденышку такого удара было вполне достаточно, чтобы получить приличную пробоину в корпусе и быстренько скрыться под водой. Держу пари, что за 10-15 минут оно с этой задачей вполне управилось». «Но почему вахта не подняла тревогу?» — недоуменно воскликнул Дима. «Может, их на судне в этот момент уже не было?» и почему на берегу никто не заметил, что тонет корабль и не принял никаких мер? «Ну, на последний вопрос ответить, в общем-то, несложно», сказал Шура, разливая чинзана по граненым стаканам. «Во-первых, причал, где стоял партизан, находился довольно далеко, на отшибе порта, так что народу там всегда немного». Во-вторых, когда начался шторм, погрузочно-разгрузочные и прочие работы в порту были прекращены, и вся портовая братья ушла в бытовки стучать в домино.